Глава вторая. Галактионов позвал по связи командира взвода капитан Есипов, возглавляющий разведывательную роту. Я жду тебя и нового снайпера. Хватит тебе там болтовнёй заниматься. Старший сержант Логинов уже слышал от солдат, что капитан Есипов являлся человеком серьёзным и вроде бы всегда сердитым. Парни говорили, что он никогда не общался с ними по личным вопросам, Но обо всех знал все. Разумеется, от командиров взводов. Он требовал, чтобы они вникали в проблемы бойцов и держали его в курсе дела. А постоянную сердитость солдаты выводили из неудавшейся семейной жизни капитана, который недавно оформил развод с женой. Только после этого, как поговаривали бойцы, он слегка очеловечился. Стал внимательнее относиться к солдатам и отзываться на их просьбы. В том числе и личного характера. «Мы идем», — коротко ответил командиру роты Галактионов в микрофон своего шлема, взглянул на снайпера и сказал ему, «Пойдем, капитан ждать не любит». Взвод уже занимал позицию, отведенную ему командиром роты. Сам же капитан Есипов все еще находился около одного из бронетранспортеров, сопровождавших грузовик. Экипаж выгружал из боевой машины ящики с патронами, укладывал их прямо на открытой площадке и укрывал брезентом. «Это и есть новый снайпер?» – спросил Есипов у старшего лейтенанта, когда командир взвода со старшим сержантом приблизились к нему. «Он самый!» «На мой взгляд, длинноват будет для снайпера», – заявил капитан, оценив рост новичка, оглядев его сверху донизу и обратно. Трудно будет такому мальчонке спрятаться на позиции. Рост у тебя какой? Этот вопрос сопровождался кивком в сторону Логинова. 185, восемьдесят пять», — ответил старший сержант. «Выглядишь выше. Это, наверное, за счет общей сухощавости», — сделал вывод капитан. «Ну ты не расстраивайся. Сухощавость не есть показатель бессилия. Мы в армии привыкли из таких доходяг делать крепышей» а из толстяков – жилистых худышек. Анастас сам знал, что выглядит худощаво. Практически все одиннадцать лет занятий боксом он занимался с гонкой веса, и оттого скулы на его лице обрисовывались резко, делали лицо каким-то жестким. «Вы правы, товарищ капитан, выгляжу я не очень-то крепким», – согласился он с командиром роты. «Однако сил у меня достаточно». «Я твои документы смотрел». Ты на своем курсе считался специалистом по дальнобойкам. Правильно это написано? Правильно, товарищ капитан. Я отдельные специальные занятия проходил. Вот и отлично. Из каких винтовок стрелял? У нас там только и была одна дальнобойка на всех. Корт. Ну, на корт у нас уже есть специалист. Что ты про эту винтовку скажешь? Пушка, товарищ капитан, а не винтовка. Здорово бьет. Пополам человека разрывает. Соглашусь, пушка. И звук точно такой же, прямо пушечный. А с сумраком справишься? Командир роты увидел, как у снайпера тут же загорелись глаза. Мы эту винтовку только теоретически изучали. В руках ни разу держать не доводилось, ответил Анастас. Сейчас подержишь. Сержант, давай сюда сумрак. Последняя фраза была адресована контрактнику, который занимался разгрузкой бронетранспортера. Сержант сунулся в боковую дверцу и, не забираясь внутрь, вытащил оттуда длинную винтовку с мощным дульным тормозом, значительно снижающим отдачу. — Как раз под твой рост, — охарактеризовал винтовку капитан. — Еще бы и глушитель к ней, как раз было бы. Но его обещают потом подослать. Нам подбирали другой глушитель, но я приказал ждать, когда родной придет. Он в стандартную комплектацию не входит, только по спецзаказу поставляется. «Длина, если мне память не изменяет, 157 сантиметров», — сказал старший сержант. «Это без глушителя». «А с ним мы ее даже не изучали. Глушитель для таких винтовок бывает, как я понимаю, только тактический, для стрельбы издалека». Начальная скорость полета пули более 900 метров в секунду. Сверхзвуковая. Значит, глушитель полностью убирать звук все равно не будет. А тебе для опробирования и цель есть прямо сейчас. Наблюдатель противника? Спросил снайпер. Уже усмотрел его. Молодец, разведчик, похвалил Анастаса, командир разведывательной роты. Я опасаюсь, что к наблюдателю может снайпер бандитов присоединиться. Тогда мы все будем в опасности. Сам он в данной ситуации при таких вот опасениях соблюдал завидное хладнокровие. Наблюдатель бандитов занял место на вершине скалы, расположенной по другую сторону ворот, ведущих в ущелье. По правде говоря, снайпер заметил этого боевика только тогда, когда командир роты сообщил о нем. Старший сержант поднял взгляд на скалу и увидел, как на солнце блеснули окуляры бинокля. Это означало, что там сидит не снайпер, у которого прицел имеет только один окуляр. Да, для простого снайпера и дистанция была великовата – не менее километра восемьсот метров. Конечно, не было никакой гарантии в том, что и у бандитов не имеется в наличии дальнобойной крупнокалиберной снайперской винтовки. Однако, если бы такая винтовка у них имелась, то она, скорее всего, уже была бы применена. Оставить роту без командира – это предел мечтаний не только Эмира, но и любого другого члена банды. Хоть снайпера, хоть простого бойца. А вычислить командира можно без особых осложнений. Откуда стрелять, поинтересовался Логинов. А вот в этом я тебе не помощник. Сам себе позицию выбирай. Смотри, откуда удобнее будет. Нет уверенности в себе, подойди ближе. Заберись на скалу, торчащую по другую сторону ворот. Старший сержант еще раз посмотрел на скалу, на которой угнездился наблюдатель противника. Она поднималась высоко, и подступы к ней были сложными. С тяжелой, дальнобойной крупнокалиберной винтовкой забраться туда проблематично. Поэтому, наверное, капитан Есипов и вел себя так спокойно, что уже все варианты рассмотрел. На скалу можно было подняться из глубины ущелья, чуть-чуть не доходя до выхода из него. Видимо, наблюдатель залез туда перед самым прибытием разведроты и получил приказ оставаться там, когда бандиты уже отступили. Они хотели оказаться в выгодной для себя позиции и остановить спецназ погранвойск. Должно быть, наблюдатель имел какие-то средства связи, общался с эмиром, поставлял ему ценные сведения. «Вообще-то я его и отсюда достану», — сказал Логинов, прикинув расстояние и свои возможности. «Только бы чуть повыше забраться, хотя бы метра на полтора-два». «На деревья?» — капитан Есипов показал на ель и березу, обвившуюся вокруг нее винтом, стоявшие неподалеку. «Вон туда легко можно забраться. Будешь прямо как финская кукушка на дереве сидеть. Только приковывать тебя к нему мы, пожалуй, не будем». Ты нам и в другом месте сгодишься. Про прикованных кукушек нам в школе снайперов говорили. Это выдумки малограмотных журналистов и киношников. Придуманные легенды. Снайперы сами брали с собой цепи или ремни, чтобы на них опираться спиной. Иначе отдача может с дерева сбить. Там же на ветке положение неустойчивое. Здесь то же самое будет. Тем более с дальнобойкой. Дульный тормоз не спасет, и амортизатор приклада не поможет. Я сразу оттуда свалюсь. Но сплелись они красиво, я такого еще не видел. Командир взвода, старший лейтенант Галактионов, так и стоявший рядом, внезапно сделал шаг вперед и проговорил. Деревья будто незнакомы, но под землей, в кромешной мгле, в тугой клубок сплелись их корни, невидимые на земле. «Это что, Старлей?» – спросил командир роты. «Китайский поэт Ай Цин. Стихотворение написано весной сорокового года». «Ты что, китайскую культуру хорошо знаешь?» «Не особо, командир. Просто у меня мама преподает в университете современную китайскую литературу. Я только кое-что запомнил. Память пока еще меня не подводит. Что раз услышу, в голове само застревает» ели корни, насколько я знаю, поверхностные», — сказал капитан. «Они по земле стелются». «А как у березы, не знаю». «Кто в курсе?» — командир роты поочередно посмотрел на старшего лейтенанта и старшего сержанта. Они не были готовы ответить на этот вопрос. Но тут в разговор вмешался сержант, который разгружал бронетранспортер. «У березы, товарищ капитан, сначала растет главный корень, который уходит глубоко под землю. Потом он отмирает. В это время береза растет медленнее всего. Однако от главного корня расходятся под поверхностью земли боковые, на которых потом дерево и держится. Они тоже не сильно глубокие, но переплестись с корнями еле могут вполне. А ты кто, сержант по образованию? Или у тебя мама тоже что-то такое преподает? Так точно, товарищ капитан. У меня мама преподает в лесотехническом колледже, который я до армии закончил. Только по профессии работать не стал. Права у меня только на колесный трактор. Вот меня и посадили командовать БТР, а не БМП, как я просился. А почему просился? Осведомился Есипов, тут же поднял бинокль и взглянул на скалу с наблюдателя, который пока смотрел в другую сторону. На старых транспортерах были только пулеметы ПКТ и КПВТ. А мне очень уж хотелось пушкой командовать. Даже во сне еще на гражданке ее видел. Однако на последних моделях они уже есть, с пулеметом спаренные. Сержант похлопал ладонью по стволу автоматической 30 миллиметровой пушки. Теперь я уже и не прошусь. Меня уже все вполне устраивает. Старший сержант Логинов приподнял свою новую винтовку так, словно прикинул ее на вес. Потом принял из рук сержанта короткий магазин, вставил его в гнездо крепления, дослал патрон в патронник. Он передернул личинку затвора и сказал командиру разведроты. «Извините, товарищ капитан, сейчас наблюдатель как раз хорошо подставился. Этого момента упускать нельзя». Старший сержант вместе с винтовкой запрыгнул на бронетранспортер и устроился позади башни. Сошки винтовки уперлись в нее. Капитан Есипов опустил бинокль и наблюдал за действиями снайпера. Логинов отлично понимал, что такой момент упускать нельзя. Наблюдатель противника желал рассмотреть позицию спецназа внизу, ближе к позиции банды. Он вылез из-за камня, за которым раньше прятался, и придвинулся ближе к краю скалы, нависающей над ущельем. Голова у этого типа, похоже, совсем не кружилась. Однако камень больше не скрывал его. Теперь он сидел на скале, а не лежал на ней. Лазерный дальномер определил дистанцию. Прицел автоматически подстроился под нее. Само прицеливание заняло минимальное время, никак не более трех секунд. Грянул выстрел. Он был не настолько громким, как ожидали люди, наблюдающие за действиями снайпера. Тем более, что он выключил микрофон системы связи. Командир роты как раз к моменту выстрела поднял свой бинокль и потому хорошо увидел, как сотряслось тело бандита. Еще через пару секунд он совершил резкое судорожное движение и полетел со скалы в ущелье. «Первый взвод. На вас там бандит упал, да?» — торопливо спросил капитан Есипов. — Он никого не зацепил ненароком? — Нет, командир, между нами и вторым взводом рухнул, — ответил ротному лейтенант Волокушин, командир первого взвода. — Там как раз промежуток позиции в два с половиной метра. Туда и попал. — Сережа, посмотри у него в кармане. Переговорное устройство там есть? Лейтенанту понадобилось три секунды, чтобы добраться до упавшего наблюдателя. «Нет, только сотовый телефон», – ответил он. «Сейчас номер определю. Код 90. Это Турция». «Турция», – согласился лейтенант. «Теперь документы смотрю». «Да, гражданин Турции. Хотя по национальности, насколько я могу их язык понимать, курт». «Да, турецкий курт. Точно». «Вот и хорошо. Значит, это наемник. Мы здесь воевать с ними будем на вполне законном для армии основании». Тут, наверное, надо пояснить вот какой весьма любопытный момент. Официально спецназ военной разведки, представляющий российскую армию, имеют право участвовать в боевых действиях только для отражения внешней агрессии. Для борьбы с бандами существует спецназ ВСБ и МВД. Есть еще и Росгвардия. Так говорят закон и различные подзаконные акты. Однако наличие наемников в составе банды как раз и рассматривается как акт внешней агрессии. А такие персонажи встречаются практически в каждой банде. Старший сержант Логинов спрыгнул с бронетранспортера и снова оказался перед командиром роты. — Ты как, старший сержант, по хвалам относишься? — осведомился тот. — Нормально, товарищ капитан, если они заслужены. Меня лично похвала обычно подбадривает, убеждает в том, что я все делаю правильно. Так все говорят, даже те личности, которые после похвалы имеют обыкновение нос задирать. У тебя такой склонности нет? Никак нет, товарищ капитан. Тогда поздравляю с удачным первым выстрелом и принятием боевого крещения. Для меня, товарищ капитан, это не первый выстрел по противнику. Я раньше в мотострелковом батальоне служил. Мне доводилось уже повоевать. Да, я забыл, у тебя ведь даже медаль есть. А за что дали? Мы колонной в составе двух взводов передвигались по горной лесной дороге и попали в засаду. Передовую БМП духи подожгли. Я как раз в ней ехал вместе с командиром взвода. Отстреливался из винтореза. А потом, когда внутри уже все гореть начало, вытащил сначала командира, потом механика-водителя. Командира в лес к своим унес, а потом из-за им под огнем вернулся. Тоже вытащил, только его прямо на моем плече убили. В меня стреляли, ему три пули досталось. Но хотя бы тело к бандитам не попало. «Отбились вы в тот раз?» – спросил Есипов. – «Или отступили?» Засада на два взвода должна быть довольно мощной. Да, отбились. Они нас и из пулеметов поливали, и даже миномет приготовили. Правда, всего два выстрела сделать успели. Тут как раз спецназ ГРУ подоспел. Вместе мы бандитов перебили. Только полтора десятка в горы ушло. С тех пор я в спецназ ГРУ и начал проситься. А меня в солнечно Горск направили. Уже оттуда я к вам попал. — Добро, — сказал старший лейтенант Галактионов, — первое испытание ты выдержал достойно. — Теперь тебе второе предстоит, — категорично заявил капитан Есипов. — В банде, которую мы в ущелье закрыли, объявился фрукт по прозвищу «Три апельсина». — Знаешь, кто это такой? — Никак нет, товарищ капитан. — Хотя, кажется, что-то слышал краем уха. — Да ты же в Сирии не был, откуда тебе знать? — «В армии еще не служил, когда мы впервые с этим субъектом столкнулись». «А что за субъект?» — поинтересовался старший сержант Логин. Он по-настоящему заинтересовался тем типом, о котором шла речь. Это было видно по его лицу. Кто-то на значительной дистанции, то есть в тылах банды, иной раз выставляет на камень три апельсина. Словно предлагает попробовать откусить или подстрелить. Будто бы дразнится. А мы все традиционно очень не любим, когда нас провоцируют. Автомат на такую большую дистанцию не достанет. Разве что случайно. Однако снайперы наши по апельсинам стреляли. Но вот добром это не кончалось. После каждого выстрела снайпер получал пулю в лоб. Может быть не сразу, но это обязательно происходило. Через минуту, три, а то и через пять. Но непременно обязательно. Даже если менял позицию. Иногда как раз в то время, когда перемещался. Но пуля всегда попадала только в лоб. Это словно автограф бандитского стрелка. Как он вычислял нашего снайпера, непонятно. Но именно того находил, который по апельсинам стрелял. В это время в верхней части ущелья началась активная автоматическая стрельба. Похоже было, что кто-то в атаку пошел. То ли бандиты на пограничников, то ли наоборот. Но и прекратилась она так же неожиданно, как и началась. Перешла в вялую перестрелку. Так легко захлебнуться ни одна атака не может. Есипов вытащил смартфон, нажал кнопку вызова и засунул аппарат под шлем, чтобы тот не мешал разговаривать. «Капитан Глаголевич на связи», — услышал он. «Василий Николаевич, капитан Есипов беспокоит. Это у тебя там стреляли?» «Нет, Виктор Васильевич. Я как раз трубку вытащил, собрался тебе позвонить. Думал, у тебя что-то произошло. Это не у меня, где-то ниже по ущелью». «Странно. Что же это была за перестрелка?» «Непонятно. Но здесь на распространение звука собственные физические законы влияют». Я однажды столкнулся с одним ущельем, где одиночный пистолетный выстрел слышался, как артиллерийская канонада. Эхо так гуляло. Однако сегодня на это как-то не похоже. Я уже двенадцать лет в горах служу. С подобным искажением ни разу не сталкивался. Может, это бандиты друг друга стреляли? Хорошо, если так, сказал капитан Глаголевич. Этот короткий разговор был доступен всем через систему связи, но капитан Есипов намеренно не отключил свой «Круз-стрелец» на время разговора. Он хотел, чтобы его слышали все и не задавали потом лишних вопросов. Бойцы, скорее всего, и не спросят, но офицеры смогут полюбопытствовать. Видимо, на всякий случай стоит сказать, что комплекс разведки управления и связи «Круз-стрелец» Является важнейшей частью системы оснастки «Ратник» первой и второй модернизации. Включает в себя различные составляющие, такие как постоянная гарнитура связи внутри подразделений с командованием, планшетные компьютеры офицеров и приема индикаторы солдат. Так называются упрощенные планшетные компьютеры, обеспечивающие постоянную связь бойцов с командиром указывающая на карте месторасположение каждого из них в режиме реального времени. В системе оснастки «Ратник-3» «Круз-стрелец» заменен на новое, куда более прогрессивное оборудование. Например, монитор планшетника перенесен на забрало шлема. После этого капитан Есипов сказал микрофон для общего сведения. Капитан Глаголичев возглавляет отряд спецназа погранвойск «Сигма». Это они подпирают банду сверху. Командир разведывательной роты отключил связь и повернулся в сторону снайпера. Анастас двумя руками держался за длинный ствол своей винтовки, поставил приклад на плоский камень-блин, лежавший у него под ногами. «Теперь слушай меня, старший сержант», — сказал капитан Есипов тебе ставится задача избегать ближнего контакта с боевиками и пользоваться дальнобойностью твоей винтовки ты обязан уничтожить бандитского снайпера которого давно уже зовут три апельсина здесь в этих горах он всем насолил еще до тринадцатого года а потом внезапно куда-то исчез через пару лет уже в пятнадцатом пошли слухи о том что этот фрукт объявился сначала в ираке а потом и в сирии Там он тоже много крови пролил. Ладно, в Ираке этот стрелок америкосов бил. Хорошо с этим управлялся. Янки так его боялись, что целую группу снайперов из самих штатов специально выписали. За ним охотятся. Он тогда исчез опять. Даже слухи пошли о том, что эти самые снайперы смогли все-таки его подстрелить. Но это оказалось очередным американским хвастовством. Снайпер вместе со своим эмиром и со всей бандой в Сирии объявился. Там за ним тоже охотились, теперь уже наши снайперы. Но бесполезно. Теперь вот он в Дагестан вернулся. Снова нас доставать будет. Хорошо бы авиацию вызвать, заявил старший лейтенант Галактионов. Хорошо бы, конечно, согласился с ним Есипов. Только кто нам ее выделит? Скажут, заперли вы бандитов в ущелье, вот теперь сами и уничтожайте их. Для того, дескать, перед ними границу и раскрыли, чтобы их зажать покрепче было можно. Наше командование только так и мыслит. А авиация у нас летает только в дальние районы, куда долго наземным транспортом добираться. Там и бомбит. Подразделением действующим в тех местах, подмоги ждать неоткуда.